Студия Монолит представляет классика юмора Елена Степаненко Уважаемый клин блинта -то. <свят> То есть блин клинта -то. <свят> То есть клин блин. Короче, били. Не знаем, как у вас по отчеству, били или не били. Но мы, мотальщицы чесального цеха, то есть чесальщицы мотального цеха, чулочно предильной фабрики номер 5 дробь 10 имени Валерии Новодворской. <режит> У первых строках своего письма хотим вас спросить, уважаемый Клин. <режит> То есть, блин. что ж такое в вашей Америке там происходит, а? Два года ваши американцы сначала выясняли, Почему у вас красный нос? То ли вы его отморозили, то ли в тихоря пьете, то ли это наш Ельцин вас зглазил на последнем саммите. Или саммите, в общем, вы там сами знаете. А тут еще узнали мы о вашем горе. И хотим выразить вам невыразимое сочувствие по поводу свалившегося на вас сексуально-эротического возбуждения. <свят> и заклемение у вас позором. Вот она, оборотная сторона вашей хваленой демократии. И что ж такое получается, а? Пол страны набросилась она своего президента, Только лишь за то, что он оказался настоящим мужиком в действии. А как у все началось? Сначала первая объявилась страшилка. И заявила на всю Америку, что вы ее, блин, домагивались. Она себя в зеркало видела, коза общипанная. Мымра пучеглазая. Да у нас в стране не то, что президент. Последний алкаш ее домагиваться не стал бы. Главное, пишет, вы ее домагивались, а вспомнить где, когда, почем не может мочалка махровая. И мы по телеку видали, что по ее словам даже фоторобот составили. И она якобы в нем узнала орудие вашего домагивания. Ну это вообще... И вам, уважаемый Клин... То есть это блин... Нужно было в суде... Предъявить для слечения, Извините за урожение... Оригинал. Не, если бы у нас в суде такое бы было... У нас бы такой аншлаг бы был. Ой, ну а потом главное это, вторая красавица объявилась, это Левинская, и разболтала на всю Америку, что вы ее, блин, домагивались, а? Ну мы вам честно скажем, уважаемый Клин, то есть это блин, честно скажем, что нам в этой истории всем нравится, так это то, что вы можете И со страшилкой, и с красавицей. <свят> У нас-то на работе мужики как говорят? Не бывает некрасивых женщин, бывает мало водки. <свят> ну это ж сколько вам надо было без закуски на грудь принять? Ой, ну до да чего же у вас в Америке бабы неблагодарны, а? Вот, вот если бы случись это у нас, вот вдруг вы бы ни с того бы ни с сего начали бы с какой-нибудь чесальщицы свою челночную дипломатию. Ну мы же, блин, бы молчали в тряпочку. Ну, потому что мы-то понимаем, что вы бы и деньжат подбросили И с квартиры слово Лужкову замолвили А если бы от вас ненароком какой-нибудь негритёнок родился Ну, мы бы и от этого блинчика не отказались Мы бы его черненького воспитали на ваши зелёненькие Ну, как же ваш американский народ-то не понимает? Какой вы молодец, клин-блин! Может, что-то клинистое у вас такое есть? Вот мы, вот почему мы первый раз своего президента выбрали, а? Ну, потому что он по пьянке с моста в реку свалился. <плес> ну, второй раз мы его выбрали, потому что хорошо на ложках играл. Ну вот с этим, Колей, Гельмудом. <реклама> ну если бы сейчас наш, блин, Николаевич, ну хучь кого? <реклама> хучь вашу мымру, хучь нашу чесальщицу, приголубил мы бы его сразу на третий срок выбрали. Потому что мы бы поверили, что он еще может. <звы> <звы> Управлять государством. А он у нас только такши поймаешь ты? Я здоров. Аж ты ж ты понимаешь, он здоров. Он-то здоров, а у нас, блин, на 10 часа, час один мотащик. Да и тот хромой. Так что клин, блин, вы не расстраивайтесь. Вы это Приезжайте к нам. Ой, у нас на фабрике все бабы вас одобряют. У нас вообще в стране все бабы за вас горой. Ну, может, кроме 10 миллионов мужиков, у которых желание пропало, потому что они налоги не заплатили. Вы не расстраивайтесь там. Вы приезжайте к нам. Ой. Ну мы ж на фабрике, вас как встретим, да? Ой, у нас же девчонки на фабрике, ну самые разные, от 18 до бесконечности. Одной он, 75. Она еще замуж собралась. Мы ей говорим, ну ты что, ну ты что, вообще с ума сошла, что ли? Ну ты и ходить-то уж не можешь. Она говорит, а полежать-то за себя я еще могу. Так что, клин, блин, вы не расстраивайтесь. Приезжайте к нам, и этот свой сексофон захватите. <свят> Вы нам наем сохраните. Мы вам на баяне спляшем. Ой, у нас даже девчонки чистушка про вас сочинили. Вот эту. Клинтон, как петух, все хочет. Нет в том большой вины. Пусть хоть всех нас перетопчит. Лишь бы не было войны. Целуем вас, обнимаем и пьем за ваше здоровье уже вторую неделю. Любящие вас чесальщицы и один мотальщик. Путь хромой.